Сентябрь. Прихожу на работу в хорошем настроении. Нет, я знаю, что чудес не бывает, и не жду, что сейчас Алина Петровну за волосы проволокут мимо меня и выкинут с крыльца прямо в лужу, никогда не просыхающую до конца из-за глубокой трещины в старом асфальте. Не жду, но все-таки немножко жду. Ах, прекрасные мечты и призрачные надежды! Вы единственное утешение в моей погубленной жизни! Завариваю себе кофеёк и медленно пью, во всех подробностях представляя себе эту картину. Интересно, плюнула бы я ей вслед? насчет себя не уверена, а тётя Саша точно еще и пинком бы вдогонку угостила. А уборщица Вика, адских хохоча, вылила бы Олене Петровне на голову ведро с отработанной мочой, утилизировала бы таким образом биосреды. С Викой вообще опасно иметь дело. Эта двухметровая дама — с официально признанной легкой степенью дебильности. Но она прекрасно может отличить, кто относится к ней нормально, а кто как к животному. Тут в мои сладостные видения врывается сама их героиня. На его она не по уши в грязи, а наоборот чистенькая и ухоженная, как пасхальное яичко. «Чем это вы занимаетесь в рабочее время?» — цедит она. «Кофе пьете? пожимаю плечами. «На работе? Надо работать!» — изрекает этот оплот трудолюбия. Делаю вам первое официальное замечание. Я демонстративно делаю глоток и лезу в ящик стола за бумагами. Государство платит вам деньги не за то, что вы целыми днями чьи гоняете. Я знаю, Алина Петровна, спасибо. Если так будет продолжаться, нам придется с вами расстаться. Хорошо, учту. Интересно, хватит ли у нее выдержки? Спорю сама с собой, что нет, и выигрываю. Алина Петровна подходит вплотную ко мне и шипит. Ты на кого хвост подняла, корова тупая? Да ты никто, и звать тебя никак. И подпись твоя нахрен не сдалась. Без тебя обошлись прекрасно. Сердце ёкает. Ну что ж, мне не привыкать к потерям и поражениям. Поэтому продолжаю улыбаться. В говно она меня втоптать задумала, фыркает начальница. А я тебя не стану, потому что ты и без меня по уши в говне сидишь, и сама говно. Держите себя в руках, Алина Петровна. Так с сотрудниками не разговаривают. «Поучи меня еще!» «Короче, так, место твое на помойке, и я тебе разрешаю проследовать туда по собственному желанию, иначе полетишь по статье. Нужны веские основания, чтобы волить человека по статье. За это не волнуйся, нарисуем». Она уходит и так уже слишком задержалась в кабинете у Черни. «Ну что поделать, приходится страдать. Ведь если бы она меня вызвала на ковер, то не застукала бы за распитием кофе». В дверях Алина Петровна застревает и выпускает парфянскую стрелу. «Какая же ты жалкая! Смотреть противно!» Верхняя губа вздернута, как у собаки. Я молчу. А что на это ответишь? Кофе остыл, и я принимаюсь за работу. Замечаю, что руки слегка дрожат. Неудивительно, ведь меня только что в очередной раз унизили и растоптали. Обидно, конечно, но делается это так часто и так давно, что мне не привыкать. Я знаю, что никто, и что кто был никем, тот станет всем не мой случай. Революции в ближайшее время не предвидится, такой, чтобы ты мог ходить всюду и лупить своих прежних угнетателей ноганом по зубам. В скучную пору мы живем. Жаль, конечно, но времена не выбирают. С другой стороны, я бы на месте Алины Петровны тоже обиделась и психанула. Что за подчиненное? Не фальсифицирует результаты экспертизы по твоему прямому приказу? и идет в лобовую интригу против тебя при первой возможности. Естественно, от нее надо избавиться как можно скорее. Мой жалкий призрачный шанс не сыграл. И теперь я потеряла вообще все. Это я ничего не увижу дальше анализов мочи в районной поликлинике, а вовсе не Алина Петровна. Заходит тетя Саша с очередной порцией сплетен, и мы садимся дуть кофеек. Это безусловное нарушение трудовой дисциплины, Но, с другой стороны, первая чашка не считается. Я ее даже до половины не допила. Среди прочих новостей тетя Саша сообщает, что прокурор выписался из больницы, значит, точно будет суд. Меня озаряет. Господи! Ну, как я раньше не догадалась сложить два и два и понять, от чего Алина Петровна и ее дрожайший супруг так хлопочут? Когда Макарова осудят, он не сможет совмещать отсидку с обязанностями главного городского прокурора и кому-то придется занять освободившееся кресло, так почему бы не его молодому, красивому и амбициозному заместителю Мануилову? Есть куда более достойные кандидаты, но кого волнуют их профессиональные качества, если есть человек, доказавший свою гибкость и услужливость? С одной стороны, подлог нужен, ибо если придать огласке факт, что второй участник столкновения был сильно пьян, то вина Макарова сразу становится не такой очевидной. Во всяком случае, он априори разделяет ее с Воскобойниковым, который виноват уж тем, что в подпитии сел за руль. Тут сразу начинаются варианты с условным сроком или вообще с оправданием. Но ведь если Макаров не сядет, то он и прокурорское кресло не освободит. Второй фактор не менее важен. Фальшивой экспертизой Мануилов доказывает сильным миру всего свою лояльность и умение решать вопросы. В общем, понятно, почему эта несчастная бумажка нужна им так, что Алина Петровна не стала даже меня доламывать. Сама поставила подпись в спешке, не позаботившись даже красиво обставиться. Ничего не исправила в журнале. Очень возможно, что она просто не знает о его существовании. Алина Петровна ведь начальница и поставлена сюда руководить, а не вникать во всякие мелочи. Впрочем, исправить тоже надо знать как. Страницы пронумерованы и подшиты. Как повторное исследование тоже не оформило? А зачем? Кто станет проверять? А если вдруг что-то такое бросится в глаза кому не надо, то сразу возникнет обаятельный мужчина вроде моего вчерашнего собеседника и взгляд обратится совсем в другую сторону. Мы с Макаровым обречены. Прокурора мне не жалко, ибо на месте Мануилова он поступил бы так же. Но себя просто до слез».